Глава двадцать шестая. Договор о вечной дружбе. Встреча была назначена неподалеку от ворот Академии Пандемониум. Василий Глебович Чернокнижец появился на несколько минут раньше положенного времени и теперь наблюдал, как из красноватой дымки между толстыми стволами вековых сосен выходит сутулый мужской силуэт в широком пальто с высоким стоячим воротником. Руки пришельца были обтянуты чёрными кожаными перчатками, а голову полностью скрывали плотные белые бинты. На фоне красного тумана, белого снега и чёрных деревьев он выглядел жутким персонажем романа Герберта Уэллса. К счастью, Василий Гребещ хорошо знал этого человека. В противном случае он бы сейчас почувствовал себя довольно неуютно. Опираясь на трость, Забинтованный приблизился и поприветствовал старика. Чернокнижник вежливо кивнул в ответ и протянул ему амулет, который ещё совсем недавно принадлежал Милане Поветровле. "Это он?" хрипло спросил Забинтованный. "Выглядит вполне безобидно. А сам я верю в тебя, мой старый друг". Я даже удивился тому, как профессионально сработали юные заклинатели из Академии Пандемониум. Конечно, чтобы он послужил нашей цели, мне пришлось его основательно доработать. Теперь он накачан силой под завязку. У меня даже в кончиках пальцев покалывает, когда я его держу. Надо достаточно ли он силён? Можешь не сомневаться. Это вещцу и правду способен отразить даже самую сильную магическую атаку, разрушить мощное тёмное заклятие. Она тебе пригодится, если ты и правде готов решиться. "А ты готов?" Забинтованный невесело рассмеялся хриплым лающим смехом. "А меня нет другого выхода, старый друг", сказал он. "Надеюсь, когда наступит подходящее время, у меня всё получится". "Я тоже сильно на это надеюсь", искренне произнёс Василий Грабч. Они пожали друг другу руки, а затем разошлись у разные стороны. Тем же вечером Владимир Меценцев приехал к дому мастера игрушек, затерянному среди дремучих лесов и непроходимых болот. Место было очень уединённое, не случайно старик выбрал именно его. Огромный каменный дом, тёмное пятно на белом снегу, выглядел мрачно и внушительно. Владимир поднялся на широкое крыльцо и постучал в тяжёлую деревянную дверь. Ему открыла женщина в длинном сером балахоне с накинутым капюшоном, так что не было видно лица. — Полиция Клыкова, к мастеру игрушек, — проговорил Мезенцев. К его удивлению женщина молча кивнула и отступила в сторону, освобождая проход. Значит, старик уже дома и готов принимать посетителей. Владимир вошел с опаской, зираясь по сторонам, и двинулся вслед за горничной по длинным темным коридорам. Несколько минут спустя они вошли в большой зал, освещённый ярко пылающим огнём в гигантском камине. Мастер игрушек был там и не один. Посреди зала спиной к шерифу стоял высокий, крепкий парень в чёрных спортивных штанах, такой же футболке и белых кроссовках. Парень протянул что-то старику, Мезинцев не видел что из-за широкой спины гостя и сказал: "Думают, принадлежит вам". «Право не стоило так утруждаться, господин Легостаев», — раздался на смешливый голос мастера игрушек. «На спасибо, мне действительно очень приятно получить его обратно, особенно спустя столько лет. Когда-то он и правда был украшением моей коллекции». Мастер игрушек говорил хрипло, медленно, странно растягивая слова и делая большие паузы между фразами. Услышав шаги горничной Меценцевой, Легастов обернулся, и шериф мгновенно понял, что уже видел этого парня раньше. С некоторых пор тот иногда встречался им на улицах Клыкова в компании других таких же крепких юношей и девушек, предпочитавших чёрные цвета в одежде. Симпатичный черноволосый и зеленоглазый, он внимательно посмотрел на шерифа и отошел в сторону, а Мезенцев увидел, наконец, мастера игрушек и ужаснулся. Хозяин сидел, сильно сгорбившись в большом старинном кресле с высокой спинкой. На старике была длинная просторная белая рубаха с короткими рукавами. Из его рыхлого тела торчалось десяток толстых прозрачных трубок, подключенных к капельницам и приборам, расставленным вокруг кресла. В его изуродованную плоть, покрытую грубыми швами, закачивалось одновременно несколько жидкостей самых разных цветов. Большую часть туловища покрывали многочисленные бинты с проступившими на них пятнами крови. В руке старик держал огромный драгоценный камень зелёного цвета, который ярко сверкал своими гранями в свете огня. "А, вот и наш рев", медленно, словно засыпая, пробормотал мастер игрушек. "Рад, что вы уцелели", произнёс мезенцев, с ужасом разглядывая уродливые швы на теле старика, капельницы и пятна крови. "Оцелел?" Это очень громко сказано. Но я сам виноват. Потерял бдительность. Ему удалось подобраться слишком близко. Кстати, вы знакомы? Это Никита Легастаев, юный помощник Королевского зодиака в этом непростом деле. А это Владимир Межинцев, шериф, кивнул Никита. Я уже понял. И вижу, ваше внимание привлекла безделушка в моей руке. Мастер игрушек поднял камень повыше. Этот изумруд носит название Пандемониум. Символично, не правда ли? Когда я это я создал, его вдохновлённым этим городом и тем, что здесь происходило во все времена его существования. Думал, что утратил его навсегда. А нет. Какой приятный сюрприз. Это подарок нашего полка, сказал ему Никита. Символ нашего уважения и доброй воли, дар, чтобы заручиться вашей поддержкой в будущей битве. Ащень признателен вам за это. Но в этом не было нужды, молодой человек. Урак уже неоднократно переходил мне дорогу. Сначала покушение Кадиши до Луфуэнты, которое исполняло их волю. Затем был убит мой единственный кровный потомок. А теперь они попытались прикончить меня самого. Такое не обращается. Для меня это дело чести и репутации». «Если я сейчас оставлю подобную дерзость без должного возмездия, что обо мне подумают другие? Ведь врагов у меня хватает. Но за камень все же спасибо. Тем самым мы с Пардом Пантар заключаем договор о вечной дружбе». «Очень рад это слышать», — сдержанно произнес Никита. «Что ж, не буду больше вам надоедать». Агастаев быстро попрощался, и служанка повела его к выходу. Владимир Мезинцев в том времени осматривал зал. В прошлый раз он совершенно не обратил внимания на его внутреннее убранство. Шериф увидел широкий балкон, на котором стояли многочисленные стеллажи, заставленные старинными книгами. На каменных стенах висели странные картины, на многих были изображены люди в костюмах разных исторических эпох. Объединяло их всех одно выражение отчаяния или крайнего ужаса на лице. Они кричали, плакали, тянули руки, будто моля о помощи. На других картинах Мединцев не увидел вообще ничего, лишь угольно-чёрные холсты в тяжёлых старинных золотых рамах. От этой коллекции живописи шериф устал и не по себе, как впрочем и от самого хозяина особняка. Вот так неожиданно исчезли после этого несчастного случая, сказал он мастеру игрушек. После этого покушения, вы хотели сказать? О, я благодарен судьбе. Что не исчез окончательно и бесповоротно, шериф, насклабился старик в жуткой усмешке. Он ворочил языком всё медленнее. Скажем так, от меня мало что осталось. Потребовалось некоторое время, чтобы снова буквально собрать себя по кусочкам, поэтому я не принимал посетителей. Я и сейчас ещё не совсем в форме, как видите. Жаль. Я думал вы расскажете мне о том, что не успели сообщить тогда в переулке. Расскажу. Но дайте мне немного времени. Я сообщу королевскому задиаку, когда приду в более меня. Подходя к форме, голос мастера игрушек звучал всё тише, его глаза закрывались сами собой. "Знаю, вам нужен ответ, Шариф. На всё я ответить не смогу, но подсказку дам то, о чём я не хотел говорить в присутствии королевской задейки. Мезинцев подошёл к нему ближе и весь обратился в слух. В середине есть предатель, прошептал старик. Но вы наверняка уже и сами это поняли. Недавно думал о том же самом, огненном драконе. Продались не только прежние стрелец и козерог, но и кое-кто ещё. Сходите в исторический музей Санкт-Петербурга. — В отчину покойного Алексея Берулина поговорите с его окружением. Да, мое, вы знаете, какие вопросы им задавать. Он вдруг отключился. Рука мастера игрушек разжалась, и изумруд под названием Пандемониум скатился ему на колени. Мезенцев хотел разбудить его, чтобы задать и другие вопросы, но служанки мастера игрушек не дали ему этого сделать. Сразу две женщины возникли из темноты по обе стороны от шерифа и покачали головами. Затем жестами предложили ему проследовать к выходу из особняка. "Но я не могу сейчас уйти", воскликнул он. "Вы всё равно не сможете с ним поговорить, пока он не очнётся", шёпотом произнесла одна из служанок. "Когда мастер в таком состоянии, восстанавливается он быстро, но лишь погрузившись в глубокий сон". Владимир громко чиркнулса Я попросил проводить его до двери, сам он ни за что не нашёл бы выход из этого лабиринта.